Глава 16 Бой быков, продолжение банкета Ехали мы и правда довольно долго. Мимо пронеслись населенные пункты Полосатая, Горбачевка и Андроповка. Я еще подумал, может и Ельцина где-то тут притаилась, но нет. Вместо него последней точкой нашего путешествия стали те самые Ляды. Они оказались не простые, а большие, так что если сократить первое слово, сами догадаетесь, как это будет звучать. «Еще пара километров!» — сказал водитель. «И мы на месте! Да вон уже их видно, коров наших!» И он показал пальцем, куда смотреть. «Слушай», — вспомнил я вчерашнее, «а что за Вася Синяя у вас тут такой?» Шофер убрал ухмылку с лица и ответил. «Серьезный человек, я бы с ним ссориться не стал!» А он чего, и весь остальной колхоз также крышует? Решил я уже выяснить все до конца. Много будешь знать, плохо будешь спать, ответил мне он поговоркой, а затем затормозил и крикнул пастуху, стоявшему около стада. Игнатич, принимай подпасков! Игнатич, мужик средних лет, обутый в кирзовые сапоги и олимпийку с грязным воротом, прищурился на нас двоих и сказал: Тебя не знаю, показал он мне, а ты вроде в прошлом году здесь был. Ага! Не стал отпираться Аскольд. «Меня Вульфом зовут, а его Камаком». «Ну пошли на пастбище», — уныло продолжил тот. «Кнут у меня еще один только. Делите между собой». Председательский уазик развернулся и упрыгал по кочкам Кондроповки, а пастух тем временем провел с нами короткий, но энергичный инструктаж. «Значит, так городские». Так он начал. «Вот стадо, вон пастбище. Гоним туда коров». В обед возвращаемся сюда, еду привезут. И помните, блядь, что каждая корова стоит не меньше трехсот рублей, а есть типа четыреста. Если вечером не досчитаемся кого, то эти деньги из зарплаты вычтут. Вот ты, Камак, сколько там в городе получаешь? Сто тридцать, — хмуро ответил я. Значит, три месяца будешь бесплатно работать, если что. Стоп-стоп, — вмешался я. Мы так не договаривались. Полную материальную ответственность только кассиры несут. Да и то после того, как бумаги подпишут, а мы ничего не подписывали. Да шутит он так! Толкнул меня в бок Аскольд. Тут все шутят. Пастух заржал и сказал А ты повелся! Ничего с вас не вычтут, но коров надо по головам сдать столько же, сколько с утра получили, иначе говно не оберешься. Как кнутом щелкать, знаете? Берешь в руки и щелкаешь. Чего тут знать-то? Отозвался я. Ну, давай, пробуй! И он сунул мне в руки свой хитрый кнут. У него веревка была не привязана к рукоятке, а являлась продолжением ее. Я поводил им туда-сюда и сделал замах. Вышел какой-то пшик, а не щелчок. «Я так и думал, что ни хрена вы не умеете», — ответил Игнатич. «Смотри, как надо». И он плавно взмахнул своим кнутом, сделав на нем петлю. Щелчок получился наддиво громким — Коровы в радиусе двадцати метров вздрогнули и отшатнулись. «Класс!» — восхитился я. «Ничего, мы тоже научимся. А еще кнутом раньше пароли говорят». «Да, было такое», — подтвердил пастух. «Мой дед рассказывал, что в двадцатые годы еще кое-кого пароли, Бывало, что и до смерти. Однако пошли уже, солнце высоко». И мы взяли стадо в полукруг и погнали его куда-то вдаль к чахлым перелескам на горизонте. «Вы никогда не пасли скот, граждане?» «По глазам вижу, что нет. Тогда я открою вам маленький секрет. Ничего в этом деле сложного нет, но утомительного и занудного – море. Коров же людей боятся, как я не знаю кто кого, ну, как водителей гаишников в воскресенье утром. Если приближаешься к ним ближе, чем на пару метров, они начинают пугливо пятиться и чуть ли не отпрыгивают в сторону». Не бывают, конечно, и исключения, как говорят бывалые товарищи, но я с такими не встречался. Быки те да, к ним особый подход нужен, но у нас в стаде, слава тебе Господи, таких не значилось. И вот так вот и гоняешь это стадо часами линиевыми щелчками кнута, сопровождая энергичными взглядами типа "куда я сука нахану назад"? И глаз да глаз нужен, если кто-то вдруг побредет не туда, куда все. Такие индивидуумы в стаде всегда встречаются. Этих блудных телок надо догонять и возвращать на место. И не задерживаться с этим. А то ведь набегаешься, если пропустишь момент отделения. Таким вот примерно образом мы доковыляли до березового перелеска. А тут Аскольду вдруг в голову что-то ударило. «Во! Грибов пойду нарву!» — сказал он, стягивая из себя желтую майку. «Сюда вот и положу их». И он скрылся в леске. «Чего это он?» — спросил меня Игнатич. «Грибы пошел искать», — честно ответил я. «Грибов-то сейчас почти нет. А коров кто пасти будет?» «Да мы с тобой и будем», — вздохнул я. «А он скоро вернется, Зуб даю». Развернули стадо обратно. Игнатич посмотрел на часы и сказал. «Как раз к обеду к дороге подоспеем». А тут аскульт вылез из леса. В руке у него была майка, полная подосиновиков, насколько я успел заметить. «Вечером пожарим с картошкой». Потряс он добычей в воздухе, а потом забрал у меня кнут и начал лихо гонять бедных животных. «Чё-то не нравится мне твой напарник, сообщил Игнатич, когда оказался рядом со мной. И перегаром от него несет. Коровы вообще-то не любят запах перегара. Бывает, ответил я. Сейчас пообедает и отойдет. Но оказался неправ. Не отошел он даже после обеда. Его обед этот. Привез все тот же УАЗик, а на заднем сиденье у него имело место Нина с двумя сутками. В первом суп был, а во втором — компот. «А где второе блюдо?» — сразу же заявил претензии Аскольд. «Что за обед без картошки с мясом?» «Второе блюдо на выезд не полагается», — объяснил водитель. «Вечером двойную порцию получишь». «И суп какой-то горький», — сообщил Аскольд, попробовав одну ложку. «Я такое жрать не собираюсь!» И он выплеснул суп на траву. Я попробовал. Нормальный суп был, с картошкой и большими кусками мяса. Компот его тоже не удовлетворил. Жидкий и не сладкий, сказал он про него. Короче, так, пацаны, заключил он свое мнение об обеде. Я больше никого пасти не буду, пока меня не накормят, как положено. Нина, как я заметил, готова была чуть ли не расплакаться от такой оценки ее работы. А водитель сплюнул на обочину и сказал следующее. «Ну, садись в машину, отвезу тебя к старшим товарищам, им все и выскажешь». «Думаешь, испугаюсь?» — перешел на агрессивный тон Аскольд. «Поехали к старшим, им все и выскажу». И он уселся на переднее пассажирское сиденье голый по пояс, с майкой в руках, где болтались подосиновики. Я успел заметить, что там были здоровенные шляпы, в основном. Лично я такие переростки не брал никогда». И они отчалили, коптя деревенский воздух черной выхлопной трубой. На дорожку Аскольд продекламировал в открытое окно УАЗика известные Зековские вирши про шляпу и пальто и именины. — твой Вульф совсем с катушек съехал, — высказал мне пастух. — Он и всегда, что ли, такой был? — Да вроде не замечал, — осторожно ответил я. — Может, на солнце перегрелся? — Может, и перегрелся, — ответил Игнатич. «Ну чего мы с тобой вдвоем остались, Камак? Давай отрабатывать!» Я тяжело вздохнул, взял в руки единолично уже принадлежащий мне кнут и погнал скотину чуть наискосок, в сторону еще не объеденных коровами участков пастбища. Время тянулось медленно и мучительно. Коровы пытались разбежаться чуть ли не вдвое интенсивнее, чем до обеда, а тут еще налетело целое облако комаров, оводов и слепней, И если первые были привычным злом, то слепней оводов я до этого встречал очень редко. Мерзкие твари. Да и кусаются очень больно. Коровы тоже страдали от них, постоянно хвостом обмахивались, но помогало это слабо. «Они ведь и болезни какие-то переносить могут, верно?» — спросил я у Игнатича, припечатав очередное насекомое на шее. «Да как они можно двинуть при случае?» — просветил меня он. «Если у тебя организм ослаблен, они укусят в нужную точку». «Вот спасибо, успокоил», — зло ответил я ему и побежал заворачивать назад очередную телку, а когда вернулся, продолжил нашу эмонтологическую беседу. «А кто из них хуже-то? А вода или слепни?» «Оба хуже», — коротко обрисовал мне ситуацию Игнатич. «А вода только тем и отличаются, что они мохнатые и на шмелей похожи, а слепни серые все. А так-то кусают они одинаково больно». Но все на свете когда-нибудь заканчивается. Подошел к концу и этот бесконечный день на пастбище. Мы пригнали коров к тому месту, где заканчивалась столбовая дорога. Там нас уже ждала полуторка. Уазик, видимо, для других дел понадобился. Ну, бывай, комак, пожал мне Игнатич Руку. Телок я уж сам загоню в коровник. Туда они и без пастуха идут. Только вот что, добавил он на дорожку. Больше этого твоего, Вульфа, чтобы я здесь не видел. Ты, парень, правильный, но напарник у тебя говно полное! Я ничего на это отвечать не стал, пожал плечами и запрыгнул в кузов. А через полчаса, возле нашей родной, практически общаги. Ну, вот там мы выдали сегодня с Букреевым!» Так меня встретила Ли Баба, сидевший за обеденным столом и чиркавший что-то там в блокноте. Какая муха вас обоих укусила-то! Не муха, а слепень полпалыч, поправил я его. И не нас, а одного Аскольда. Я-то до самого финала дотянул и удостоился благодарности от пастуха. «Завтра утром Букреев идет на разбор к председателю», — сообщил мне он. «Скорее всего, выгонят его из нашего отряда и в город ушлют». «Так разве это плохо?» — поинтересовался я, присаживаясь рядом. «От сельхоз работа освободится». «Так-то оно так!» — вздохнула баба. Только ведь они в догонку сопроводительную бумагу пошлют. Что тут случилось, как и почему? Из комсомола запросто могут вышибить в нашем иппа -ане. А это сам понимаешь, что за собой потянет». «Да, нехорошо», — ответил я, подумав. «А где он сам-то сейчас, Букреев?» «В бане своей, где же еще?» — усмехнулся Али Баба. «А почему сегодня разборок у председателя не было?» — продолжил вопрос и я. «Его ж с пастбища прямо туда повезли». А он выпрыгнул по дороге, просветил меня начальник. Прям на ходу открыл дверь Уазика и вывалился на обочину. Шофер остановился, хотел его назад запихнуть, а его уже и след простыл. В лесок убежал. Да, почесал я в затылке. Дела. Ну, я пойду поговорю с ним, что ли. И я отправился по лесной тропинке прямиком к нашей бане. Аскольд сидел на лавочке возле нее раскачивался из стороны в сторону и мычал что то невнятное допрыгался ты вульф сообщил я ему а завтра сам председатель будет над тобой суд делать <связь> ответил он с пьяной улыбкой из под стола выкатилась бутыль из под спирта все вылокал констатировал я тут же поллитра оставалось но ответа я совсем никакого не получил Плюнул и отправился к речке смывать с себя трудовой пот и успокаивать укусы слепней. А в спину мне прозвучало довольно отчетливее. — Я сегодня в жопу пьян, как заморский обезьян.